Только в середине апреля Мари и Сулла узнали, что германцы готовятся сняться с земель Атуатуков. И прошел еще месяц, прежде чем Серторий явился самолично и сообщил, что Бойорикс, вождь Бойев, объединил всех германцев в единый народ, дабы успешно притворить в жизнь свои планы. Кимбры и смешанная группа под предводительством тигуринов направились вдоль Рена, а Тевтоны двинулись на юго-восток, вдоль Мозы. «Следует предположить, что осенью германцы действительно появятся тремя отдельными отрядами на границе Италийской Галлии», сказал Мари тяжело дыша. «Хотел бы я быть там лично, чтобы приветствовать бой Йорикса, когда он подойдет к реке Атас. Но это неразумно». Во-первых, я должен обезвредить тевтонов. Надеюсь, тевтоны будут продвигаться быстрее всех и доберутся, по крайней мере, до Друянции, поскольку пока что идут по равнинной местности. Если мы сможем побить тевтонов здесь и побить хорошо, тогда у нас будет время пройти перевал Монсгенава и перехватить бойоррикса и кимбров, прежде чем они вступят в аталийскую Галлию. «Ты не допускаешь мысли, что Катул-Цезарь может сам справиться с Бойориксом, спросил Мани Аквилий. «Нет!» — отрезал Марий. Позднее, наедине с Сулой, он высказал все, что думал о шансах своего младшего коллеги против Бойорикса. Квинту Лутацию Катулу предстояло повести армию на север, к Атесу, как только солдат обучат и снарядят. «У него будет около шести легионов» и весна, и лето в запасе, чтобы подготовить войска. — Но полководец из него слабый, — сказал Мари. — Вся надежда на то, что Тевтобод, вождь Тевтонов, придет раньше прочих, что мы побьем Тевтобода, спешно перейдем Альпы и соединимся с Катулом Цезарем, прежде чем Бойорикс достигнет озера Бенак. Сулло удивился. — Так не получится, — уверенно сказал он. Мари вздохнул. «Ха. Я знал, что ты так скажешь!» «А я знал, что ты знал, что я так скажу!» Усмехнулся Сулла. «Вряд ли какой-нибудь из двух отрядов, продвигающихся без Боерикса, опередит Кимвров. У тебя попросту не будет достаточно времени, чтобы в нужный момент оказаться в нужном месте». «В таком случае я остаюсь здесь и жду Тевдобода» приняв наконец решение, заявил Мари. Моя армия знает каждую травиночку и каждое дерево между Максилией и Арционом. После двух лет бездействия моим людям просто необходима победа, а шансы очень велики. Поэтому я должен остаться здесь. Я заметил, что ты сказал я, Гай Мари, мягко заметил Сулла. У тебя есть какое-то поручение для меня? «Есть. Извини, Луций Корнелий, что лишаю тебя заслуженного шанса отделать нескольких тевтонов, но, думаю, я должен послать тебя к Катулу Цезарю, как его старшего легата. Он переварит тебя в этой роли. Ты патриций», — ответил Марий. Чувствуя горечь разочарования, Сулла посмотрел на свои руки. Какая польза будет от меня, если я буду служить не в той армии? Я не беспокоился бы так, если бы не видел в моем младшем консуле все симптомы Силана, Кассия, Цепиона и Маллия Максима. Но я их вижу, Луций Корнели, я вижу! У Катула Цезаря нет хватки ни в стратегии, ни в тактике. Он думает, что боги вложили их ему прямо в голову, когда предначертали ему высокое рождение. Он думает, что когда придет время, он все сообразит. Но так не бывает, как тебе хорошо известно. Да, известно, вздохнул Сулла. Если бы Йорикс и Катул Цезарь встретятся до того, как я пересеку Италийскую Галлию, Катул Цезарь совершит самую страшную из возможных ошибок и потеряет армию. А если мы позволим ему это сделать, то... Я не знаю, как тогда победить. Кимвры — лучшие воины из всех трех отрядов и самые многочисленные. К тому же я плохо ориентируюсь на местности в италийской галлии, да по ту сторону пада. Если я могу побить тевтонов силами меньше 40 тысяч, так это потому, что я знаю местность. Сулло попытался выведать тайные мысли своего начальника по выражению его лица, но, увы... Эти густые брови ничего ему не сказали. На что же мне там делать? Плащевое начальника у Катула Цезаря, а не у Корнелия Суллы. Чего же ты ожидаешь от меня? Марий накрыл ладонью руку Суллы. Если бы я знал это, то смог бы отсюда контролировать Катула Цезаря. — Дело в том, Луций Корнелий, что тебе удалось прожить больше года среди варваров. Ты словно бы сам был одним из них. Ум твой так же остер, как и меч в твоей руке, и ты великолепно владеешь и тем, и другим. — Я не сомневаюсь, что бы ни пришлось сделать, чтобы спасти катула зря от него самого. — Ты сделаешь это. Сулла затаил дыхание. — Значит... Приказ мне спасти его армию любой ценой. Любой ценой. Даже ценой катула Цезаря. Даже ценой катула Цезаря. Весна расцвела цветами. Потом пришло лето, триумфально, как полководец на параде в честь одержанной им победы. Но затем стало жарко и сухо. Тевтобод и его тефтоны прошли по землям Эдуев и вступили в земли Аллаброгов, которые занимали всю территорию между Верхним Роданом и Исарой, на много миль к югу. Аллаброги — воинственный народ, они ненавидели Рим и римлян. Но три года назад германцы уже вторгались в их земли, и Аллаброги совсем не желали оказаться у них под пятой. Была жаркая битва, и продвижение тевтонов замедлилось. Марий шагал по кабинету, не зная, как обстоят дела Усулы, находившегося в армии Катула Цезаря в Италийской Галлии, стоявшей лагерем вдоль пада. В конце июня Катул Цезарь прошел маршем по Фламиниевой дороге во главе шести еще слабых, недавно набранных легионов, Достигнув Банонии на Эмилевой дороге, он свернул на Аниеву дорогу и двинулся к большому промышленному городу Потавию. Этот город находился к востоку от озера Бенак. Но избранная Катулом дорога была лучше для армии, нежели обходные дороги, тропинки и проселки, которых в италийской Галлии имелось великое множество. От Потавия Катул двинулся по одной из таких скверных обходных дорог на Верону и там разбил свой базовый лагерь. До сих пор Катул Цезарь не сделал ничего, что Сулла посчитал бы неправильным, но теперь Луций Корнелий лучше понимал, почему Марий перевел его в Италийскую Галлию. Марий, думал Сулла, не ошибся в характере Катула Цезаря. В высшей степени аристократичный, надменный, самонадеянный, он напоминал Сулле Метелло-Нумидийского. Но неприятность заключалась в том, что нынешняя война и враг, стоящий перед Катулом Цезарем, были намного опаснее, чем противник Мителла. Кроме того, Метелл медийский располагал Гаем, Марием и Публием Рутилием Руфом в качестве легатов. Они-то хорошо помнили полезный урок, полученный в этой грязной дыре в Нуманции. А Катул Цезарь при своем восхождении по ступеням военной карьеры никогда не имел рядом Гая Мария. Он начинал младшим командиром, потом стал военным трибуном, под началом которого было немного солдат, и воевал он в мелких стычках в Македонии, в Испании. Он никогда не участвовал в широкомасштабных кампаниях. Он принял Суллу без особого восторга, поскольку уже выбрал себе легатов, прежде чем покинуть Рим. Когда войско дошагало до Банонии, Катул застал там Суллу, ожидавшего его с директивой от главнокомандующего Гая Мария, где говорилось, что Луций Корнелий Сулла назначается старшим легатом и вторым командующим. Приказ был произвольным и своевольным, но у Мария не было выбора. Катул Цезарь отнесся к Сулле холодно. Он просто не замечал его. Защитой Сулли служило только его высокое происхождение, но чистота его патрицианской крови была несколько замутнена былой жизнью в нищете. А еще Катул Цезарь немного завидовал Сулли, ибо видел в нем человека, который не только был очевидцем основных военных действий на главных театрах войны, но и блестяще справился с ролью шпиона среди германцев. Если бы Катул знал истинную роль Суллы в этом шпионском деле, то еще меньше доверял бы Сулле и относился бы к нему куда подозрительнее. В принципе, Марий проявил свою обычную гениальность, послав Катулу легатом Суллу, анимание Аквилия, который тоже мог бы быть полезным, как наблюдатель и блюститель. Но Сулла действовал Катулу Цезарю на нервы. Тому все время чудилось, что этот белый леопард преследует его — Но когда командующий оборачивался, чтобы встретиться с соглядатым лицом к лицу, никого не оказывалось. Никогда еще ни один старший легат не был столь полезен. Никто другой так не старался снять с плеч военачальника груз повседневных забот, армейских и административных. И все же... И все же Катул Цезарь знал, что-то здесь было не так. Зачем вообще понадобилось Гаю-Марию присылать этого человека, если только он не задумал что-то поистине зловещее? В планы Суллы не входило успокаивать Катула цезаря усыплять его страхи и подозрения. Наоборот, целью Суллы было поддерживать их и таким образом получить психологическую власть над ним, которую, когда и если будет необходимо, он сможет продемонстрировать». А тем временем Сулла вменил себе в обязанность познакомиться со всеми трибунами и центурионами в армии и со многими рядовыми солдатами. Предоставленный самому себе в деле обучения солдат и строевой муштры, Сулла стал особенным старшим легатом, легатом которого все знали, которого уважали, которому доверяли. Когда Сулла думал о том, что от Катулы-Цезаря придется избавиться, то вовсе не имел намерения убивать или калечить его. Сулла был патрицием и хотел защищать своих собратьев по классу даже от самих себя. Он не мог чувствовать симпатии к Катулу-Цезарю лично, но людям этого класса он симпатизировал вполне искренне. Под предводительством Бойорикса Кимбры продвинулись далеко вглубь чужой территории. Вождь Бойев провел оба своих отряда и отряд Геторикса до места слияния Данувия и Эна. Здесь он оставил Геторикса, которому предстояло самому пройти оставшийся путь, не такой уж длинный, а Кимвры повернули на юг вдоль реки Эн. Вскоре они миновали альпийские земли, населенные кельтским племенем Бреннов названных по имени Бренна, первого их вождя. Эти кельты контролировали самый низкий из всех перевалов, ведущих в Италийскую Галлию, однако не смогли помешать Бойориксу и его кимврам воспользоваться им. В конце июля кимвры дошли до реки Атес, там, где она сливается с Исарком. От перевала Бренна они направились вниз по течению этой реки. На зеленых альпийских лугах они немного передохнули. В окружении высоких гор, красиво вырисовывающихся на фоне синего безоблачного неба. Вот здесь-то и обнаружили их разведчики Суллы, которых он разослал заблаговременно. Хотя Сулла думал, что подготовлен ко всяким случайностям, ему даже и не снилось то, с чем он должен был справиться ибо он еще не изучил Катула Цезаря достаточно, чтобы предсказать, как тот будет реагировать, узнав, что Кимвры уже в долине реки Атес, и вот-вот вторгнутся в итальянскую Галлию. «Покуда я жив, нога германца не ступит на землю Италии!» — воскликнул Катул Цезарь звенящим голосом. «Нога германца не ступит на землю Италии!» — повторил он, величественно поднявшись со стула и поглядев поочередно на каждого старшего офицера. — Мы выступаем! Сула посмотрел на него удивленно. — Выступаем? Куда мы выступаем? — К реке Атес, конечно, — ответил Катул Цезарь, глядя на него как на идиота. — Я погоню германцев обратно через Альпы, пока ранний снег не сделал это невозможным! «И как далеко мы пойдем?» — спросил Сулла. «Пока их не встретим!» «В такой узкой расщелине, как долина реки Атас. «Конечно! Мы будем в гораздо лучшем положении, чем германцы! У нас дисциплинированная армия, а они — большая неорганизованная толпа! Это наш лучший шанс!» — Наш лучший шанс там, где будет достаточно места, чтобы развернуться легионом. — Это наш лучший шанс, — возразил Сулла. — По берегу Атеса места более чем достаточно. Там и развернемся. И Катул-Цезарь больше не хотел ничего слышать. Сулла покинул совет с ощущением, что планы, которые он разработал относительно кимвров, совершенно бесполезны. Он-то рассчитывал подкинуть один из них Катулу-Цезарю так, чтобы тот посчитал его своим, и вот теперь Сулла не знал, как действовать дальше. Разве что он сумеет переубедить Катулу-Цезаря. Но Катул-Цезарь настаивал на своем. Он снял армию с места и погнал ее скорым маршем к верховью Атоса, туда, где эта река текла несколькими милями восточнее Бенака одного из крупнейших альпийских озер, заполнявших долины у подножия Италийских Альп. И чем дальше маленькая армия, всего-то 22 тысячи солдат, 2 тысячи кавалерии и около 8 тысяч вспомогательных сил, продвигалась на север, тем уже и непроходимее становилась долина Атеса. Наконец Катул-Цезарь достиг фактории под названием Триодент, Здесь возвышались три огромные горы, три зазубренных ломанных клыка, давшие название месту три зуба. В этом месте атес был очень глубок, с быстрым и сильным течением. Эта река сбегала с гор, где снега полностью не таяли никогда, и круглый год снабжали ее водой. За тридентом долина сделалась еще уже. Дорога, проложенная по долине до фактории, заканчивалась там, где вздувшаяся река с ревом несла свои воды под длинным деревянным мостом на каменных столбах. Проехав вперед со старшими офицерами, Катул Цезарь пустил своего коня пастись. — Это напоминает мне фермопилы, — произнес он. — Идеальное место, где можно удерживать германцев, пока они не уступят и не уйдут обратно на север. Спартанцы, защищавшие фермопилы, все погибли, — напомнил Сулла. Катул-Цезарь сердито поднял брови. Какое это имеет значение, если германцы будут отброшены? Но они вовсе не собираются поворачивать назад, — квинтлутаций. Повернуть назад в это время года, когда на севере ничего нет, кроме снега, а трава и зерно Италийской Галлии лишь в нескольких милях южнее, Сулла энергично покачал головой. «Нам их здесь не остановить!» Другие командиры беспокойно зашевелились. Все они, конечно, заметили, как сильно Сулла нервничал с тех пор, как начался этот переход. Их здравый смысл просто кричал, что действия Катула Цезаря неумны. Сулла и не скрывал от них своего волнения. Если он должен помешать Катулу-Цезарю потерять армию, ему потребуется поддержка старших офицеров. «Мы дадим бой здесь!» — решительно заявил Катул-Цезарь. Перед его мысленным взором стоял бессмертный Леонид, царь Спарты, защитник Фермопил, с горсточкой героических спартанцев. Разве имеет значение, что тело безвременно умерло, если наградой стала неувидаемая слава? Кимры были совсем близко. Продвигаться дальше на север римская армия уже не могла. Она остановилась у Тридента. При этом Катул-Цезарь еще настоял на том, чтобы перейти мост всей армией и разбить лагерь по ту сторону реки в таком узком месте, что лагерь растянулся на целые мили на север и на юг. Каждый легион буквально сидел на плечах другого, с последним легионом, у самого моста. — Я слишком избалован, — сказал Сула старшему центуриону легиона, ближайшего к мосту, сильному спокойному сомниту из Атины по имени Гней Петрей. Его легион состоял тоже из сомнитов неимущих, и был он вспомогательным. — Как так? <свят> — спросил гней Петрей, глядя на сверкающую водную гладь со стороны моста, который не имел перил, а лишь низенький барьер из бревен. — Я проходил службу только под началом Гая Мария, — объяснил Сулла. — Поделись удачей, <свят> — <свят> попросил гней Петрей. — Я-то надеялся, что у меня будет шанс. <свят> Он фыркнул иронически. Однако, похоже, не будет у нас такого шанса, Луций Карнелий. С ними был еще третий человек, командир этого же легиона, военный трибун. Никто иной, как Марк Эмилий Скавр-младший. Сын принцепса Сената. Горькое разочарование для своего доблестного отца. Скавр-младший, тоже глядевший на реку, повернулся к старшему Центуриону. Что ты хочешь этим сказать? осведомил сон. Гне Петрей снова фыркнул. Мы все здесь умрем, трибун. Умрем все? Почему? Гне Петрей хочет сказать Маркомили, что очередной высокородный тупица поставил всех нас в очередную невозможную ситуацию. Ты ошибаешься, горячо воскликнул молодой скавр. Я заметил. «Что ты, кажется, не понял стратегию Квинта-Лутация, когда он объяснял ее нам?» Сулла подмигнул старшему Центуриону. «Тогда объясни нам ее ты, военный трибун». «Я весь внимание». «Ну вот, германцев 400 тысяч, а нас только 24 тысячи. Поэтому мы, вероятно, не можем встретить их на открытом месте». — стал объяснять молодой Скавр, ободренный пристальным вниманием этих двух воинов. — Единственная возможность для нас побить их — это зажать противника в таком узком пространстве, в каком только может развернуться наша армия, не шире, и колотить их со всей силой и умением. Когда они поймут, что мы не сдвинемся с места, тогда они сделают то, что и всегда. Они уйдут. — Так вот, как ты понял. — протянул гней Петрей. — Так это так и есть! — нетерпеливо воскликнул молодой скавр. — Так это так и есть! — повторил Сула и засмеялся. — Так это так и есть! — гней Петрей тоже засмеялся. Молодой скавр изумленно уставился на них. Ему вдруг стало страшно от этого зловещего веселья. «Ради всех богов! Что в этом смешного?» Сулла вытер выступившие от смеха слезы. Хе -хе. Фу. «Смешно, молодой Скавр, потому что это безнадежно наивно». Рука его взметнулась вверх, и жестом художника обвела горные склоны с обеих сторон долины. «Посмотри вон туда!» «Что ты видишь?» «Горы?» — отозвался молодой скавр, удивляясь все больше и больше. «Пешеходные тропы! Вьючные и звериные тропы! Вот что видим мы со старшим центурионом!» Разве ты не заметил эти маленькие, словно украшенные бахромой терраски, которые делают горы похожими на критские юбки? Кимврам много не потребуется, всего лишь забраться на эти террасы, и они в три дня окружат нас. А тогда, молодой Марк Эмилий, мы окажемся между молотом и наковальней, раздавленные, как жук под сапогом. Молодой скавр побледнел так страшно и внезапно, что Сулла и Петрей поспешили подхватить его, чтобы он не упал в воду. В этом ледяном потоке почти мгновенно погибало все живое. «Наш командующий придумал плохой план», — резко сказал Сулла. «Нам следовало ждать кимвров между Вероной и озером Бенак, где у нас была бы тысяча вариантов, как их заманить в ловушку, и достаточно места, чтобы эту ловушку захлопнуть». «Почему же тогда никто не скажет Лутацию? прошептал молодой Скавр. «Потому что он еще один тупоголовый и упрямый консул», — объяснил Сулла. «Он не желает слушать ничего, кроме той напыщенной тарабарщины, которая стучит в его собственной голове. Единственный человек, кого он еще мог бы выслушать, это Гаймарий. Но Гаймарий не будет ничего говорить». «Нет, Марк Эмилий. наш полководец Квинт Лутаций Катул Цезарь полагает, что лучше всегда драться так, как при фермопилах. Но если ты помнишь историю, то знаешь, одной единственной узенькой тропинки вокруг горы оказалось достаточно, чтобы разбить Леонида». Молодой Скавр икнул. «Простите?» — воскликнул он и бросился в свою палатку. Сулла и Петрей смотрели, как он петлял, стараясь сдержать тошноту. — Это не армия, это фиаско, — махнул рукой Петрей. — Нет, просто хорошая маленькая армия, — возразил Сулла. — Но вот командиры — полная фиаско. — Кроме тебя, Луций Корнелий. — Кроме меня. — У тебя что-то на уме, — сказал Петрей. — Да, это правда. Сула улыбнулся, показав свои длинные зубы. — А можно спросить, что именно? — Конечно, Гнепетрей. Но давай условимся. Я расскажу тебе, скажем, в сумерке, хорошо? На месте сбора твоего легиона. Мы с тобой проведем остаток дня, предупреждая всех командиров что с наступлением сумерек будет совещание. Он что-то быстро просчитал в уме. Всего около 70 человек. Но эти семьдесят многого стоят. Ты берешь на себя три легиона в этом конце долины, а я вскочу на своего верного мула и приведу три других легиона с дальнего конца. Кимбры появились в тот же день с северной стороны. Они ворвались в долину, значительно опередив свои повозки, и остановились недалеко от укреплений римского лагеря. И остались там. А шепоток уже полетел по легионам, и разведчики отправились на север, чтобы заглянуть через плетеный бруствер. И там они увидели столько вооруженных людей, сколько ни один римлянин не видел никогда в жизни. И все эти вооруженные люди были гигантского роста. Совещание, проведенное с в Сомницком лагере, было очень коротким. Когда оно закончилось, было еще достаточно светло, и они прошли с Сулой во главе через мост в Тридент. Катул Цезарь собрал там свое совещание в доме местного магистрата, чтобы обсудить появление кимров. Он как раз высказывал недовольство отсутствием своего заместителя, когда Сулла, без керасы, в кожаном доспехе, птеригах и с мечом и кинжалом на поясе, вошел в переполненную комнату. — Я был бы тебе крайне благодарен, Лу Луций Корнелий, если бы ты не опаздывал! — холодно сказал Катул Цезарь. — Пожалуйста, сядьте, мы приступим к делу. Составим план нашей завтрашней утренней атаки. — Прошу прощения, времени рассиживаться у меня нет, — заявил Сула. — Если у тебя нашлись более важные дела, то ступай! — воскликнул котул Цезарь. Лицо его покрылось пятнами. — Да я никуда и не собираюсь идти, — отозвался Сула, улыбаясь. — Важные дела мои как раз здесь, в этой комнате. И самое важное — то, что завтра утром... Никакого сражения не будет. Катул Цезарь вскочил на ноги. Не будет сражения? Почему? Потому что в армии мятеж, и я его подстрекатель. Сулла извлек меч из ножен. Входите, центурионы, крикнул он. Будет немного тесновато, но мы все поместимся. Никто из присутствующих в комнате не проронил ни слова. Катул Цезарь, потому что был слишком зол остальные от изумления. Некоторые почувствовали облегчение. Далеко не всем старшим офицерам было по душе предстоящее утром сражение. Семьдесят центурионов вошли в дверь и встали за спиной Суллы и по сторонам. Образовалось небольшое пустое пространство между мятежниками и старшими офицерами Катула Цезаря, которые теперь были прижаты к стене в буквальном смысле этого слова. «Тебя за это скинут с торпейской скалы!» — крикнул Катул Цезарь. «Если потребуется, пусть!» — ответил Сулла и вложил меч в ножны. Но когда мятеж можно считать действительно мятежом, Лутаций? Как долго может солдат слепо повиноваться? Разве это истинный патриотизм покорно тащиться на смерть, когда полководец, отдающий приказы, полный тупица?» Было очевидно, что Катул-Цезарь не мог найти достойного ответа на такую грубую откровенность. С другой стороны, он был слишком горд, чтобы нечленораздельно лепетать протесты, и слишком уверен в своем положении, чтобы вообще не вести разговоры с наглецами. В конце концов он вымолвил с холодным высокомерием. «Это необоснованно, Луций Корнелей. «Согласен, необоснованно», — кивнул Сула. С другой стороны, наше присутствие здесь, в Триденте, также необоснованно. Завтра кимвры отыщут по склонам гор сотни тропинок, проложенных крупным рогатым скотом, овцами, лошадьми и волками. И здесь не одна тропа. Не только тропа Анапея. А сотни таких Анапей! Ты не спартанец квинт-лутаций, ты римлянин! И я удивляюсь, что ты вспоминаешь фермопилы как спартанец, не как римлянин. Разве твои учителя не рассказывали тебе, как Катон-цензор использовал тропу Анапеи, чтобы окружить царя Антиоха? Или твой воспитатель считал Катона-цензора слишком низкородным, чтобы служить примером для чего-нибудь, кроме высокомерного презрения? Лично меня в фермопилах восхищает Катон Цензор, а не Леонид и его воины, которые погибли все до единого. Спартанцы согласны были лечь костьми до последнего бойца с единственной целью. Надо было задержать персов, чтобы дать время греческому флоту подготовиться к сражению у Артемисия. Только это не помогло, квинт Лутаций, это не помогло! Греческий флот был разбит, и Леонид погиб. Ни за что! И разве фермопилы повлияли на ход войны с перцами? Конечно, нет. Когда вновь созданный греческий флот одержал победу у острова Соломин, не было героической прелюдии, как при фермопилах. Можешь ли ты... «Честно сказать, что предпочитаешь самоубийственную храбрость Леонида стратегическому гению Фемистокла!» «Ты путаешь ситуации!» — высокомерно отозвался Катул Цезарь. Его гордость сильно страдала из-за этого рыжеволосого хитреца Улисса. Истина заключалась в том, что полководца куда больше заботили собственные Дигнитас и Аукторитас, нежели судьба армии или Кимвры. «Нет, Таций. это ты!» путаешь ситуации. Твоя армия теперь моя по праву мятежа. Когда Гаймарий послал меня сюда, он с удовольствием упомянул это имя в полной тишине, я прибыл с единственным приказом — сделать все, чтобы сохранить армию, пока Гаймарий не сможет взять ее под свое начало, то есть пока не разобьет Тевтонов. Гаймарий наш главнокомандующий, и в данный момент я действую по его приказу. Когда его приказы идут вразрез с твоими, я подчиняюсь ему, а не тебе. Если я позволю продолжить эту безрассудную эскападу, то наша армия вся ляжет на поле боя при Триденте. Но этого не будет. Сегодня же ночью мы отступаем. — Все легионы, сразу, и будем ждать другого дня, когда у нас появится шанс победить. — Я поклялся, что нога германца не ступит на землю Италии и не нарушу клятвы. — Не тебе сейчас принимать решение, Квинтлутаций, поэтому ты не нарушишь клятвы. Квинтлутаций Катул Цезарь. Был одним из тех сенаторов старой гвардии, кто отказывался носить золотое кольцо как знак своего сенаторского достоинства. Вместо этого он носил старинное, железное, какое когда-то носили все сенаторы. Поэтому, когда он повелительным жестом указал на людей, заполнивших комнату, его указательный палец не блеснул желтым лучом, а лишь оставил в воздухе серое пятно. До того, как командиры увидели это пятно, они стояли онемевшие. Теперь же все зашевелились, завздыхали. «Оставьте нас все! Подождите снаружи! Я хочу говорить с Луцием Корнелием наедине!» Центурионы один за другим покинули комнату, потом удалились военные трибуны, следом личный персонал Катула Цезаря и его старшие легаты. Когда остались только Катул Цезарь и Сулла, Бывший командующий вернулся к своему креслу и тяжело опустился в него. Он угодил в тупик и знал об этом. Гордыня завела его в верховье реки Атес. Не гордость за Рим или за свою армию, а обыкновенная человеческая гордыня, которая не позволяла взять обратно безрассудную клятву. Чем дальше он продвигался по долине, тем сильнее чувствовал, что совершил грубейшую ошибку и все же не мог признаться в этом. Чем выше он поднимался к истокам Атоса, тем ниже падал его дух. Когда он дошел до Тридента, то подумал, до чего похоже на фермопилы. Хотя, конечно, в строго географическом смысле это место было вовсе не похоже на фермопилы. Катул Цезарь задумал достойно погибнуть и тем самым спасти свою честь, эту самую роковую личную гордыню. Как о фермопилах помнят столетиями, так будут помнить о Триденте. Смерть отважного меньшинства в битве с подавляющим большинством. Путник, поведай гражданам там, в Ромулограде, Что, повинуясь приказу, здесь мы костьми полегли. С великолепным памятником, паломниками и бессмертными эпическими поэмами. Зрелище кимвров, хлынувших в долину с севера, отрезвило его. Потом Сулла завершил этот процесс. Конечно, у него имелись и глаза, и ум, пусть даже этот ум слишком легко затуманивался чувством дигнитос. Глаза отметили множество террас, образующих гигантскую лестницу на отлогих зеленых склонах. И ум оценил, как быстро кимвры смогут окружить римлян. Это было не ущелье с утесами, а узкая альпийская долина, совершенно неподходящая для развертывания армии. Ее пастбища поднимались вверх под таким углом, что развернуть армию было просто невозможно, не говоря уж о маневрировании. Но он не понимал, как разрешить ситуацию, не потеряв лица. Сначала вторжение Суллы во время совещания показалось ему великолепным выходом из тупика. Он мог переложить всю ответственность на мятеж, выступить в Сенате с пламенной речью, организовать суды по обвинению в измене над всеми офицерами, принимавшими участие в мятеже, от Суллы до последнего Центуриона. Но эта мысль жила лишь несколько мгновений. Мятеж был самым серьезным преступлением в армии. Да. Но не в данном случае. Сейчас Катул-Цезарь-1 противостоял всем офицерам своей армии. Он мгновенно понял это по их лицам. Ни один из присутствующих не откажется присоединиться к мятежникам. В таком неповиновении чувствовалось достаточно здравого смысла, способного преодолеть монументальную глупость незадачливого полководца. Если бы никогда не было Аравсиона, если бы Цепион и Малли Максим навеки не запятнали абсолютную власть главнокомандующего в глазах народа Рима и даже некоторых фракций в Сенате, тогда все могло бы обернуться по-другому. Но теперь при появлении Суллы Катул Цезарь быстро осознал, что может и сам низко пасть в глазах Рима и закончить свою карьеру судом по обвинению в измене. В результате квинт Лутаций Катул Цезарь глубоко вздохнул и приступил к согласительной процедуре. «Я больше не хочу слышать никаких разговоров о мятеже, — Луций Корнелий. Тебе не следовало так открыто выражать свое мнение. Тебе надо было поговорить со мной лично. Если бы ты поступил так, все можно было бы уладить между нами. — Я не согласен к квинтлутации, витлу... — спокойно возразил Сула. — Если бы я пришел к тебе для личного разговора, ты просто велел бы мне заниматься своим делом. Тебе следовало преподать урок. Катул Цезарь поджал губы. Он посмотрел на свой длинный римский нос. Красивый представитель красивого рода. Светлые волосы, голубые глаза, надменное выражение лица. — Ты слишком много времени провел с Гаем Марием. — Такое поведение не подобает Патрицию. Сулла так сильно хлопнул по ремням своей кожаной юбки, что зазвенели металлические украшения. — О, ради всех богов! Оставим трескучие фразерство квинт-лутаций. Меня уже тошнит от исключительности Патрициев. И прежде, чем ты начнешь свои тирады в адрес нашего с тобой начальника, позволь мне напомнить тебе, когда дело касается отношения к солдатам и командования, Гаймарий против нас, как Александрийский маяк против свечки. Как военный специалист ты не лучше меня, но у меня есть перед тобой преимущество. Я учился военному ремеслу под руководством Александрийского маяка, поэтому моя свеча светит ярче, чем твоя. Способности этого человека сильно преувеличивают, процедил сквозь зубы Катул Цезарь. О нет. Совсем нет. Можешь блеять и мычать об этом сколько угодно, Квинт Лутаций, но Гай Марий, первый человек в Риме, «Человек из Арпина взял вас всех одной рукой и разбил на голову!» «Удивляюсь, что ты такой его сторонник, но обещаю тебе, Луций Корнелий, что никогда этого не забуду. Еще бы!» «Я дам тебе совет, Луций Корнелий. В будущем несколько поменяй свои приверженности». — Иначе ты никогда не станешь претором, не говоря уже о консульстве. — О, мне нравятся неприкрытые угрозы, — спокойно отреагировал Сула. — Кого ты пытаешься обмануть? Я такой же патриций, как и ты. И если настанет такое время, когда для тебя же будет полезнее лебезить передо мной, ты будешь лебезить! Он посмотрел на катулу Цезаря лукаво. — Знаешь ли... Придет день, и я буду первым человеком в Риме, самым высоким деревом в лесу, как гаймарий. А такие высокие деревья срубить невозможно. И если они все-таки падают, так это потому, что гниют изнутри. Катул Цезарь ничего не ответил. Сулла сел в кресло и подался вперед, чтобы налить себе вина. А теперь о нашем мятеже Квинт Лутаций. — продолжил он. — Выброси из головы всякую надежду, что у меня не хватит смелости дойти до самого конца. — Признаюсь, я тебя совсем не знаю, Луций Корнелий. Но за эти два месяца вполне смог оценить твою твердость. Ты готов почти на все, чтобы поступить по-своему. Катул Цезарь разглядывал свое старинное железное сенаторское кольцо, словно хотел почерпнуть из него силы. «Я говорил это раньше, повторю и сейчас. Не будем больше говорить о мятеже». Он громко сглотнул. «Я согласен с решением армии отступить. При одном условии. О мятеже никому ни слова. От имени армии я согласен. Я бы хотел лично отдать приказ об отступлении». После этого, полагаю, ты уже выработал стратегию. Абсолютно необходимо, чтобы ты, Квинт Лутаций, сам отдал приказ об отступлении. В том числе и тем, кто ждет нас снаружи. Да, стратегия разработана. Очень простая стратегия. На рассвете армия снимается с места и уходит отсюда как можно быстрее. До наступления завтрашней ночи все должны перейти мост и двигаться на юг от Тридента. Сомниты ближе всех располагаются к мосту, поэтому они смогут охранять его, пока не переправятся прочие, а затем перейдут мост сами, последними. Мне же сейчас необходимы инженеры, потому что как только последний солдат перейдет мост, его придется разрушить. Жаль, что он построен на каменных столбах, их мы снести не успеем. Германцы смогут восстановить переправу, но у них нет инженеров, а это значит, что работа займет значительно больше времени, чем у нас. Возведенный ими мост может еще несколько раз разрушиться, пока Байорикс будет переводить через него своих людей. Если он захочет идти дальше на юг, ему придется пересечь реку именно здесь, в Триденте. Поэтому здесь максимально замедлить скорость его продвижения. Катул Цезарь поднялся. «Тогда давай покончим с этим фарсом». Он вышел из комнаты и остановился внешне спокойный. Уже начался процесс восстановления Дигнитас и Аукторитас. «Наша позиция здесь непригодна для обороны, поэтому я отдаю приказ о полном отступлении», произнес он решительно и отчетливо. «Я дал Луцию Корнелию подробные инструкции» так что командовать отступлением будет он. Однако я хочу, чтобы вы поняли. Слово «мятеж» должно быть забыто. Это ясно?» Офицеры пробормотали что-то утвердительное. Все они были рады, что о мятеже можно больше не думать. Катул Цезарь повернулся, чтобы вернуться в дом. «Можете быть свободны», — бросил он через плечо. Когда командиры разошлись... Гней Петрей оказался рядом с Сулой и пошел вместе с ним к мосту. «Я так понял, что все прошло хорошо, Луций Корнелий. Он справился лучше, чем я ожидал. Лучше, чем это сделали бы другие подобные ему, клянусь». «За самомнением у него еще живы остатки ума», — просто отозвался Сула. «Но он прав. Слово «метеж» больше никогда не должно быть произнесено». — От меня его не услышат, — горячо заверил Петрей. Уже совсем стемнело, но мост освещался факелами, поэтому они без труда прошли по рубленным бревнам. На дальнем конце Сулла обогнал центурионов и военных трибунов, которые шли за ним и Петреем, и повернулся к ним лицом. — Все войска должны быть готовы свернуться, как только начнет светать, — приказал он. Инженерам и Центурионам доложить о готовности здесь за час до рассвета. А теперь прошу трибунов пойти со мной. Я рад, что он у нас есть, сказал гни Петрей своему второму Центуриону. А, «Э, я тоже. От печаль. У нас ведь есть еще он. Второй Центурион показал глазами на Марка Эмилия с младшего, спешащего за сулой и трибунами. Петрей ухмыльнулся. — не подарок. <смех> Завтра я пригляжу за ним. Может, мы и не слыхали никогда слова мятеж но сомнитов не обманет римский идиот, кем бы ни был его отец.